Глава двадцать первая Когда Фастен подъехала к театру, там уже образовался бесконечный хвост, который извивался вдоль домов улицы Ришелье, заворачивал за угол Аркад и углублялся в маленькую улицу Монпосье. Хвост, рычащий и жестикулирующий, над которым поднимались глухие переливы возбужденного говора. Париж был охвачен жгучим любопытством к этому второму представлению. Это было следствием споров, разгоревшихся после премьеры. Одни ставили новую артистку выше рошели, другие видели в её игре лишь посредственную внутреннюю сущность, обслуживаемую выдающимися внешними данными. Чудесный инструмент, управляемый старым мартизмом де Фонтебис, наконец актрису искусства, но отнюдь не актрису чувства. Уже 2 дня это было предметом толков и споров во всех кафе, салонах, кружках Затем, в связи с этим дебютом, поднялась битва в газетах, дебатировавших вопрос о том, допустимо ли было гольванизировать мёртвую трагедию средствами современной драмы, тем способом, каким сумела сыграть её Биглянка Адеона. И вот весь Париж назначил друг другу свидание нынче вечером в Комеди-Франсез, чтобы окончательно вынести приговор артистке. Фастин поднялась в свою уборную и стала репетировать роль с тем нетерпением, которое заставляло её Ежеминутно взглядывать на часы, стоявшие на туалете, и прислушиваться к дальнему рокоту зала, растущему и докатывающемуся до неё, подобно текучему шуму волн приближающегося наводнения. В противоположность своим привычкам, актриса, не дожидаясь трёх звонков, была уже на сцене и прильнула к дырке в занавесе. Её взгляд безразлично к залу, переполненному зрителями, к строгому виду старых лиц в оркестре, к этой публике, шумящий и наперёд уже взбуждённый ею. Он прямо искал острым зрачком во всём зале лишь один силуэт в тени, за решёткой маленькой ложи. Последние минуты перед спектаклем, когда она, не отрываясь, смотрела в чёрный четырёхугольник, где теперь уже уверенно она кого-то различала, какая-то нежная физическая слабость, тихий приступ обморока заставил её, чтобы не упасть, на мгновение придержаться мизинцем за дыру занавеса. И когда, начав играть, актриса должна была произнести «Остановись, помедли здесь, Энона! Нет больше сил, бессильная я никну!» Фастен пробормотала эти стихи с тем телесным изнеможением, уходящим в томлении любви, с теми влажными нотками в голосе, какие в зрительном зале бывают только у людей, которые здесь заняты одной своей любовью и ищут взглядами друг друга. И слова Росина говорили не публике, а любви жены ТЗе, но Вилььему о любви Джульетты. Её слова о тенистых лесах Греции рассказывали ему о тенистых лесах Шотландии. И то, что любовно произносила она, было так очевидно обращено к маленькой тёмной ложе, что из же минут на головы повёртывались из оркестра, головы свисали над балконом, ревниво впиваясь в тёмный угол, где сидел незнакомый человек, чьё лицо нельзя было хорошо разглядеть. Вильям пошёл воздать похвалы артистке у её уборной после первого акта. Она отослала его, сказав: "Не приходите сюда. Я не хочу видеть вас среди этой безразличной публики. Ждите меня в моей карете после спектакля". Во втором акте во время любовного объяснения на мгновение голос изменил Фастен, охваченный волнением собственной страсти. Но публика увидела в замерших звуках её голоса лишь спазму души, опустошённый чувством. И никогда, может быть, знаменитая тирада не производила на зрителей более могущественного впечатления. В течение этого акта, как и всех остальных, ее роль вновь и вновь по-прежнему была обращена к Вильяму, равно как и все вариации нескончаемого признания, проходящего сквозь все тонны страсти. К Вильяму неслись все порывы, нежность, неистовство сердца, удовлетворение артиста, удачей строфы, вырвовышейся из его охваченного любовью существа. Криков одобрения, аплодисментов, восторга зала, лихорадочно взволнованного искренностью игры и подлинностью страсти, ничего этого актриса не слышала, не видела, не замечала. Для Фостенс, целиком отдавшейся одному, не было ни оркестра, ни первых лож, ни амфитеатра, ни партера. Для неё существовали лишь две затянутые в белые перчатки руки на полуспущенной решётке. Как она обещала лорду Энндалю, она играла для него, для него одного, даря любимому человеку высшее удовлетворение гордости, какое может дать любовь артистки, любовную жертву своего таланта, пренебрегающего двумя тысячами присутствующих людей, перед которыми она играла, но которых для неё словно бы не было. Спектакль продолжался под возрастающий восторг всех зрителей. И в то же время под недоуменное удивление всех, кто присутствовал на премьере. Это была уже не позавчерашняя, немного дико чувственная Федра, Федра Еврипида. Это была Федра Рассина, Федра, истомленная любовью, воркующая раненой голубицей, Федра учтивого двора старых цивилизаций.